Глава 15 With the light out, it's less dangerous. С выключенным светом всё не так опасно. Here we are now, anateros. Вот мы и здесь, развлекай нас. I feel stupid and contagious. Я чувствую себя глупым и заразным. Here we are now, anateros. Вот мы и здесь, развлекай нас. Амулато, мулат. «Ан альбино?» «Альбинос». «А маскито?» «Комар?» «Моё либида?» «Моё либида?» «Я! Эй!» Музыка группы «Нирвана» звучала в наушниках настолько неприлично громко, что сидящие на лавочке в тени густой кроны старой липы, деревенские богобоязненные старушки, вмиг насторожились. Они с подозрением провожали боязливыми взглядами Молодую стройную девушку в чёрных рваных джинсах и затёртой чёрной футболке с длинными рукавами и накинутым на голову капюшоном. Если бы не вызывающие ярко накрашенные тушью глаза и пухлые губы, контрастно очерченные помадой тёмно-коричневого цвета, то издали её вполне можно было принять за молодого человека. Она неторопливо шла по деревенской улице, ритмично покачивая головой в такт, звучащий в наушниках музыке. За спиной болтался чёрный джинсовый рюкзачок, в одной руке дымилась тонкая длинная сигарета, а в другой была зажата литровая пластиковая бутылка с логотипом «Кока-Кола». По всей видимости, её абсолютно не волновали откровенно осуждающие взгляды, которые бросали ей в спину деревенские старухи. Да, если честно, ей было откровенно наплевать и на них, и вообще на всё и всех вокруг. Во всем ее облике и в каждом жесте ощущалась какая-то подчеркнутая небрежность. Хотя, скорее, нет. Правильнее было бы сказать, это была полнейшая раскованность, почти граничащая с неестественной расслабленностью, что создавало у смотрящего впечатление, будто то была не молодая брюнетка, а гуттаперчатая кукла, автоматически движущаяся лишь к одной ей известной цели. «Опять Янка к этому дьявольскому отродью попёрлась! Что-то зачастила она в последнее время. Вчера ведь только приезжала. Племянница и тиштовая мать!» Злобно шикнула сквозь зубы самая старшая по возрасту в этой компании. «Бабка-то её, покойница, наверное, в гробу на погосте переворачивается, когда видит, как внучка у неё выросла. Тьфу!» Изобразив некое подобие плевка вслед уходящей незнакомке, Старуха поправила на голове выцветшую косынку и, вытаращив на своих соседок подёрнутые катарактой бледно-голубые глаза, зловещим голосом проскрепела. «Такое леди! Придут такие ночью на пару, до да кишки всем в хате выпустят! Видала я фильм один такой, да вечи по телевизору!» «Никичечна, да что ж ты такое говоришь?» Не на шутку встревожилась благообразного вида бабулька в белом платочке, в страхе прижав узловатые пальцы к груди. Она трижды сплюнула через левое плечо, быстро прошептав под нос чур-чур-чур. «Они ж не сатанисты какие-то, чтоб людей в жертвы приносить. Аркадий Иванович так и вообще мужик добрый, приветливый. Всякий раз, как встречает меня, так с улыбкой здоровается. Про дела, про хозяйство спрашивает. Книжку вон свою подарил». «Ага, это он днём такой хороший». Не унималась Никитична. «А ночью подкрадётся к тебе с топором, по голове обухом, как даст! И всё, черепушка твоя пополам. Ты знаешь, какая у нечестивых силища бывает? Ты не смотри, что с виду он кожа до кости. Как дьявольская сила в него войдёт, не удержишь. Помнишь, как-то с ним приступ приключился? Так его двое наших деревенских мужиков еле-еле к земле смогли прижать. Во, как в судорогах бился!» Точно говорю тебе, дьявольская у него сила. Ты книжку его читала? Ересь да богохульство. Наш батюшка в церкви так и сказал. Сатана поселился у нас в деревне. А потому и наказал, чтобы прихожане не смели эти книжки богомерзкие читать. Грех, мол, это большой. Да и вообще, чтобы мы поменьше с этим чужаком общались. Мон уж сколько времени он тут небо коптит. А всё это янка... Вот откуда после смерти петровна она тут объявилась? Ведь я её лишь ребёнком и помню. «Хватит нам здесь страху нагонять!» Возмущённо воскликнула третья товарка, заметно выделявшаяся в этой компании интеллигентной внешностью и манерами. На ней было аккуратное удлинённое ситцевое тёмно-синее платье в мелкий белый горошек. Седые волосы на голове были собраны в пучок, а на кончике носа, красовались очки в золотистой металлической оправе. «Я разговаривала с нашим участковым, и он сказал, что нечего панику сеять. Сосед как сосед. И чтобы вы знали, Аркадий Иванович, бывший военный, в Афганистане служил. У него и контузия имеется. А ко всему прочему, он еще и очень образованный человек. Это я вам, как бывшая учительница, могу достоверно заявить. Я не так давно имела с ним беседу, И он очень убедительно описал мне свой особый взгляд на мироустройство. Особенно мне понравилось, как он про астрологию рассказывал. «То-то и оно, Лидия Михайловна. Так они сатанисты простым людям и говорят. Я ведь до вечи про них передачу по телевизору видала. Так диктор прямо сказал, что настоящего сатаниста всегда по внешнему облику можно распознать. Мол, любят они больно черный цвет. А наш Иваныч... «Он же и зимой, и летом во всём чёрном, да в своей этой бесовской шляпе. Это, по-твоему, как? И обряды он чёрные проводит, а иначе зачем ему полночи на чердаке сидеть и в небо глядеть? Верно говорю, колдует. Вон, у уголки корова ни с того ни с сего доиться перестала. Точно этот бородатый руку приложил». Бывшая учительница возмущённо фыркнула и с осуждением взглянула на свою деревенскую подругу. Однако возражать не стала, а махнув с досадой рукой, поднялась со скамеечки, попрощалась и неторопливо двинулась по пыльной улочке в сторону сельпо. Следом за ней, засуетившись, собралась было уходить и благообразного вида бабулька. Однако что-то явно не давало ей покоя. Она беспокойно заёрзала на месте, в волнении теребя кончики своего платка и беззвучно зашамкала беззубым ртом. Собравшись, наконец-то, с мыслями, она с тревогой взглянула на хмурую подругу и тихонько произнесла. «Никитично, а может, ты и, и права. Я на той неделе в Брянск ездила. Зубной мост поломался, а зять меня, значит, к стоматологу отвозил. Так вот, я после врача в аптеку заходила». «И чего?» — беспардонно перебила её злая бабка. «Да я для этого деда своего придурочного таблетки там беру». «Совсем из ума выжил на старости лет». Она тяжко вздохнула, но быстро спохватившись продолжила прерванный рассказ. «Так вот, в ней-то, в этой аптеке, я нашего Иваныча и встретила. Хотя, по правде сказать, вначале его даже и не признала. Вроде как он, а вроде и нет. Одет, как всегда, весь в чёрном, в шляпе, в очках, борода как будто бы на месте, а токма он мне чуток пониже показался». Так вот, подхожу я к нему и говорю. «Аркадий Иванович, здрасте, и вы у город приехали». А он на меня посмотрел как-то странно. Знаешь, глаза пустые, такие, как неживые вроде. Словно и не узнал меня. Да, тихо так говорит, и я здесь. А потом его аптекарша окликнула, мол, есть, есть ваши таблетки. Ну, он оглянулся к окошку, купил лекарство а после ушёл из аптеки, даже не попрощавшись. «Не похоже это как-то на него». «Верка, ты, баба, вроде умная», — строго произнесла Никитична. «Но только я одного не пойму. Причем здесь аптека и сатанисты». «Да я и не знаю, только вот аптека-то это не простая. Там лекарства исключительно по рецепту продают. Для психов», — испуганно добавила старушка. «Да иди ты», — не поверила той Никитична и быстро перекрестилась. «Свят-свят-свят! Это ж что значит? Он еще и псих, получается? Ну всё после этого теперь точно обходить его стороной буду!» «Заходи, заходи, девочка!» Раздался из глубины комнаты громкий хрипловатый мужской голос. Он принадлежал худому, бледному на вид человеку с большой густой черной бородой и усами, сидящему в стареньком кресле около окна. Поправив на носу массивные очки в пластмассовой оправе, он отложил в сторону несколько листов машинописного текста и захотел было резко встать, но внезапно разразился сухим надсадным кашлем. Сплюнув мокроту с прожилками крови в носовой платок, бородач быстро сунул его в карман трико. Причесал пальцами непослушные черные, с проседью волнистые волосы на бок, одернул футболку и, изобразив на лице приветливую улыбку, Двинулся в сторону входной двери. «Яна, вот уж никак не ожидал тебя сегодня увидеть». Он нежно коснулся рукой её щеки и уже было протянул губы, чтобы поцеловать, но та ловко увернулась в сторону и обиженным тоном воскликнула. «Ты что думаешь, я простила твою измену? Димка Якобсенс, мне всё рассказал, Кеша! Ты опять за старое взялся! Что ты мне обещал после смерти кулибабы что никого, кроме меня, у тебя больше никогда не будет. Или ты уже всё позабыл?» Мужчина виновато опустил глаза, тихо вздохнул и негромко произнёс. «Королева моя, да я его даже пальцем не тронул, хоть он передо мной задом вертел во все стороны. Я же обещал тебе, я — кремень. Прошу, прости ты меня, распутник Азакулебабу. Ну, ничего не мог я с собой поделать, когда на меня тогда это нашло». Это же дела прошлое Ты сама рассуди. Я же ради тебя в глуши поселился. Почти ни с кем не общаюсь, кроме этих мерзких деревенских старух. Весь в научных трудах. На этих словах он стал шарить глазами по комнате. Вот, смотри, уже почти половину книги перевёл и напечатал. Ещё полгодика, и всё будет завершено. Я уверен, такой книги ещё никто не писал. Поэтому успех будет гарантирован. Да когда адепты авестийской школы это прочтут, они же меня на руках носить будут. Надеюсь, ты помнишь, что мне обещал. Как только всё завершишь, ты отдашь мне эту старинную книгу по астрологии. И перевод, разумеется. Конечно, кому ж как не тебе, любовь моя? Ты мой самый преданный ученик, радостно воскликнул тот и вновь предпринял попытку поцеловать гостью. «Нет, Аркадий, пока что ты наказан, так что даже и не надейся». «Я приехала сообщить, что вновь уезжаю в гастрольный тур, поэтому лучше не пытайся без меня шалить. Если что узнаю, больше ты меня уже никогда не увидишь, а я ведь товар штучный». Она слегка щёлкнула указательным пальцем по кончику его носа и вмиг переменившись совершенно другим отстранённо-безразличным тоном заявила. «Если что...» «Выселю тебя, кобеля, отсюда ко всем чертям!» Последние слова подействовали на мужчину отрезвляюще. Сладострастный взгляд мгновенно потух, а на лице появилась заметная тревога. «Девочка, ну что ты такое говоришь? Мы же уже столько лет вместе. Ты для меня осталась единственным светом в окне, единственной единомышленницей, единственной!» «Не распинайся, Кеша!» Коротко оборвала на его. «Видеокассета готова? Ты наговорил текст перед камерой? Если да, то давай кассету. Я посмотрю её дома одна в тишине, чтобы никто не мешал и не отвлекал. Хочу получить максимальное удовольствие от твоего раскаяния. Да и камеру я также забираю. Мне она в поездке будет нужна». «Да, да, дорогая, я всё сделал, как ты хотела, даже от себя кое-что добавил. Вон, возьми кассету. На столе поверх рукописи лежит». Лицо брюнетки исказило гримаса гнева. «Я что тебе говорила?» — закричала она. «Я хочу услышать от тебя только эти слова, и всё, ни буквой больше!» «Кеша, ты опять перестаёшь себя контролировать!» «Мало тебе того, что ты уже успел натворить!» «Меня теперь тоже хочешь подставить и жизнь мою разрушить!» «Нет, что ты! Я за тебя любому глотку перережу!» После этих слов... Он схватил со стола небольшой перочинный нож и трясущейся рукой поднёс лезвие к своей шее. хочешь, я себе кровь пущу. Знаешь, я никогда тебе не говорил, но в душе преклоняюсь перед японскими самураями, которые способны сделать себе харакири». И он неестественно громко засмеялся с нотками безумия, словно в этих словах было действительно что-то смешное. «Вот так, раз и конец», — отмучился Аркадий тверд. Всё равно мой личный гороскоп уже давно врёт. Никакой я не змееносец. Я...» И тут его глаза, блеснув белками, закатились вверх. Тело разом напряглось, и, вытянувшись в струну, он рухнул плашмя на пол, мгновенно забившись в конвульсиях. Пены и слюни брызнули у него изо рта и потекли по щекам на пол. Незнакомка мгновенно кинулась к нему и, схватив по дороге со стола алюминиевую чайную ложку, Тут же её засунула ему между зубов. Придавливая коленом к полу грудную клетку, она руками пыталась удерживать его голову, которая с чистотой барабанной дроби звучно билась об деревянный пол. Спустя пару минут, как внезапно начался, так же внезапно приступ и прекратился. Судороги больше не сотрясали его тело, мышцы расслабились, и мужчина сразу весь как-то обмяк. Прошло ещё немного времени, Эпилептик приоткрыл глаза. Далёким затуманенным взглядом он с непониманием разглядывал склонившуюся над ним молодую женщину. ты что здесь делаешь? И почему мы с тобой на полу?» были его первые слова. «Кеша, ты опять перестал пить свои таблетки? И опять эти провалы в памяти?» «Прости, любимая, я всё исправлю», нелепо прозвучал его ответ. «Ты ошибаешься, память меня больше не подводит. Я всё хорошо помню, как и раньше». Но она его уже не слушала. Встав в полный рост, брюнетка направилась к столу и, взяв лежащую там видеокассету, засунула её в свой рюкзачок. После чего, перекинув через плечо сумку-бокс с видеокамерой, она пренебрежительным взглядом окинула лежащего на полу мужчину и зло прошипела. «Смотри, Аркадий!» Ты мне обещал.